Глава 25. Насколько, собственно, прочен антенный кабель? Лависа Лаурин потянула за белый упругий шнур Сначала проверила, хорошо ли он сидит в гнезде. Дернула раз, потом сильней, потом еще сильнее. Наверняка затягивают на совесть. Всякое ведь бывает дождь, ветер, иногда даже шторма случаются. Кабель. Спускался по фасаду к просверленному в оконной раме отверстию. Она потянула за другой конец. 2-3 метра — и стоп. Что-то в доме уперлось в раму. Может, подтащила к окну телевизор? Остается вопрос. Выдержит ли этот пятимиллиметровый провод ее 53 килограмма? Что там внутри? Она постаралась вспомнить. Многожильный провод, пучок тонких медных нитей, оплетенных металлической сеткой, экранированный. Медь прочная и гибка. А что, если сложить вдвое? Примерилось. Нет, вдвое не хватит. Вытянутая белая петля свисает чуть не до самой воды, но если вдвое, не хватит. И само крепление на антенне. Она, конечно, попробовала довольно крепко, но все-таки 53 килограмма. Если оборвется, она рухнет в воду и все. Верная смерть. Тот конец в доме тоже может не выдержать, но в таком случае надо попытаться забраться назад на крышу. Но можно сделать и по-другому, для надежности. Ловиса обмотала стойку антенны кабелем несколько раз, пока хватало длины перекинуть его над фигурными конструкциями антенны. Оставила запас. Конец кабеля. Подсоединенный к телевизору должен быть свободным. Прикинула расстояние до окна, сделала петлю, чтобы поставить ногу. Подползла к краю конька и посмотрела вниз, на грязную, закручивающуюся в воронке воду. В животе похолодело. Ей представилось, что страшно стало не ей, а ребенку в ее животе. Вспомнила всякие росказни. Дескать, все, что происходит с матерью, обязательно повлияет на ребенка. Может превратиться в тролля, или родиться весь в шерсти и с хвостом, и с зубами. И не покормишь, откусит сосок и все дела. Таких кормят сырым мясом, а ночью держат на цепи, как собак. Взялась за кабель, жесткий и скользкий. Попыталась унять дрожну где там? Ловиса... Легла на живот и медленно, извиваясь как уголь, короткими движениями поползла к краю. Ноги повисли в воздухе. Проверила, хорошо ли держит петля, выдохнула, зажмурилась и, вцепившись, что есть силы в кабель, оттолкнулась. Попыталась притормозить. Если и удалось-то совсем чуть-чуть. Гладкий кабель сжег руки, будто оболочку заменили наждачной шкуркой. Полет продолжался секунду, не больше. Петля больно дернула ногу, и мгновенное удивление. Дом накренился под ее тяжестью. Или показалось? Нет, не показалось. Метра на два, не меньше. Вода совсем рядом. Кабель слегка потрескивал. Наверняка рвутся тонкие медные проводки один за другим. Сейчас лопнет, и она полетит в воду. Мускулы инстинктивно напряглись, изготовились до последнего сопротивляться ледяным объятиям. Но нет, не лопнул. Она висит в метре от окна. Теперь надо действовать быстро. Нельзя слишком долго испытывать на прочность нить, на которой подвешена ее жизнь. Немного раскачалась и свободной ногой попыталась разбить окно. Неудачно удар пришелся в раму. Окно жалобно зазвенело, но устояло. От резкого движения ее закрутило, развернуло, и в этом вращении она не видела ничего, кроме взбесившейся реки. Одинокое существо, подвешенное на тонкой нити над ледяной преисподней. Вращение замедлилось, остановилось, и смертельный вальс пошел в обратную сторону. Прошла, как ей показалось, вечность, пока она опять неподвижно зависла перед окном. Беспокойно глянула вверх, кабель, похоже, начал сдавать, потрескивание усилилось. Опять ей представились лопающиеся медные нити — К тому же кабель почему-то растягивается. Вода еще ближе. Извиваясь всем телом, раскачалась и со всего маху ударила ногой в стекло. На этот раз удачно брызнули осколки. Ее отбросило назад, потом опять понесло к фасаду, и она ударила еще раз. Теперь удалось разбить стекло и во внутренней раме. Но по краям остались треугольные, Острые, как бритва, зазубренные. Она попыталась вышибить и их, но получалось плохо. Опасная штука, так запросто можно перерезать все, что угодно. Кожу, мышцы, а если по пути попадется артерия и артерию, и тогда она истечет кровью. Лависа вытянулась, как балерина, даже заломила в паху, и носком башмака кое-как вышибла остатки стекла в верхней части рамы оттолкнулась, расставила как можно шире локти и полетела вперед. Ноги ткнулись в подоконник, и она в последнюю долю секунды успела уцепиться рукой за верхний откос, с трудом выпростала ногу из затянувшейся петли. Хотела спрыгнуть на пол и обнаружила, что оказалась на разделочном столе. Ее саму чуть не разделали проклятые осколки. Стол в кухне. Даже не в кухне, а в гостиной. Никаких перегородок. Неуклюже повернулась и задела бронзовый подсвечник. Подсвечник наклонился и упал в воду, покачивающуюся, наверное, где-то в метре от пола. Если он существует, этот пол. Может, и нет. Пол вполне могло оторвать вместе с лагами, если те закреплены на фундаменте. Обычно так не делают, но кто знает. У Ельмара Нильсона были свои соображения. Так что ее корабль может вообще не иметь днища. Спрыгнешь со стола и прямо на дно реки. Надо проверить. Покрепче ухватившись за толстую гранитную столешницу, Лависа набралась решимости и опустила ноги. Тело тут же пробило дрожь. Вода и в самом деле ледяная. Стиснула зубы. И преодолела желание забраться назад на стол. Когда ноги уперлись во что-то твердое, вода уже была выше колена. Не что-то твердое, а пол. Спасибо Ельмору, пришил лагене к бетонному фундаменту, а к срубу. Пол на месте. Вот теперь вполне можно сказать, она в гостях у Ельмора Нильсона. Если б не вода, вид вполне обжитой. Новые хозяева решили сохранить деревенский стиль. Никаких обоев, еловая вагонка, шкаф с дверцами изморенного дуба, стены, увешаны предметами деревенского быта. Они, конечно же, появились тут после смерти Ельмара. Сам-то он наверняка считал, что такое ерунде место в сарае. Деревянные грабли с наполовину выломанными зубьями, топор кустарной ковки — челнок для плетения рыболовных сетей, оленьи упряши с кожей и дерева. По инструментам видно, что когда-то ими пользовались весьма усердно. Потемневшие от пота и времени деревянные рукоятки отполированы до блеска. Лависа легко представила новых хозяев. Люди среднего возраста, образованные наверняка самскими корнями, иначе чтобы их сюда потянуло в наше комариное царство. Родители, скорее всего, были первыми в истории рода, кто окончил гимназию, у кого появилась возможность собирать книги и обставить дом покупной мебелью. А дети пошли по стопам старших и даже дальше поступили в университет. У этих во втором поколении уже появилась уверенность в своих силах, в отличие от родителей. Родители, скорее всего, так и не преодолели страх опять свалиться в пропасть нищеты. Звание, жалование — все это легко теряется. Вдруг становится ясно, ты не годишься, не можешь или не умеешь делать то, что тебе поручено. И, как в настольных играх, возвращаешься на исходную позицию, на клеточку с жирным нулем в углу. А дети — другое дело. Дети уверены в себе. Эта уверенность появляется, когда начинаешь понимать, деньги — не предмет для беспокойства. Уверены ты, а не уверены, но чувство вины остается навсегда. Легкое, почти незаметное, как пепел от погасшего костра. Но именно вины. Осознание, что ты предал какую-то другую, очень важную часть жизни. Жизнь твоих предков. Не то, чтобы она ушла в прошлое. Нет, она тут, совсем рядом, протяни только руку. Возьми колун или аркан. Посмотри на бесконечные леса и громоздящиеся в тумане горы. И этих образованных, успешных детей неотвратимо тянет хотя бы раз в году вернуться в свои края, затопить печку, понюхать руки перед сном, как сладко пахнут они только что пойманные и выпотрошенной рыбой. В миске засолено грубой солью с сахаром кумжа, работы на пять минут и готовить не надо, рыба мечты. Готовится сама, пока ты спишь. Дом опять накоренился, и пол стал уходить из-под ног. И в самом деле качает, как на корабле. Лависа пробовала каждый шаг, кто знает, весь ли пол цел. Или где-то под водой невидимая дыра. Провал. Стоит оступиться, и конец. Засосет в одну из бесчисленных воронок. Она вцепилась в кухонный шкаф. Стакан сполз с полки и разбился о гранитную столешницу. Тарелки, чашки — все вперемешку. Частью тоже разбиты. Другая полка — сковороды, чугунная утятница, кастрюли. Все новенькое, будто только что из магазина. Открыла еще одну дверцу. Там обнаружились консервы, сосиски в рассоле и початый пакет хрустящих хлебцев. И как по заказу банка лёгкого пива. Сунула всё это под куртку, выдвинула ящик, нашла открывашку, тоже положила в карман и начала осматривать шкафчики и ящички. Шкаф для уборки, веник и совок, сложенные в стопку пластмассовые ведра, рядом книжная полка, чтение на лето, Сара Линдман, Гуннер Вестин, мрачный, чуть не библейский дневник Ларса Нурена, а с нижней уже залитой водой полки всплыла популярная музыка из виттулы. Рядом с книжной полкой — гардероб. Дверь открылась с трудом. Аккуратно развешанные на плечиках куртки, свитеры. На крюке дождевики. Висят высоко, еще сухие. А вот декоративные деревянные башмаки, стоявшие внизу, уже плавают. На другом крюке аккуратно свернутый оленьи аркан. Не лосо, как его называют туристы, а именно аркан, шухпан. Шухпан — чудесное слово, так и просится на язык. И петля из твердого пластика, это уже новодел. Самы до сих пор предпочитают традиционные петли из оленьего рога. Рядом с арканом плетеный стальной трос, тонкий и прочный, наверное, буксировочный. У них наверняка есть катер. Осенью отвозят его в ангар. А может, держат пса во дворе на привязи. Трос на вид довольно длинный, метров тридцать, не меньше. А если накинуть трос на дерево? Может, удастся остановить дрейфующий в никуда дом? Посмотрела в окно. Нет, ничего не получится. До берега слишком далеко. Лависа двинулась вдоль стены, все время ища глазами, за что бы зацепиться, если вдруг пол идет из-под ног. Кухонные стулья плавают вверх ножками, будто стадо оленей ни с того ни с сего решило переправиться через неожиданно появившуюся водную преграду. В потолке зияет дыра от провалившегося дымохода. Черная блестящая труба одиноко торчит из воды. Похоже на затонувший пароход. Лавису не покидало навязчивое ощущение. Надо спешить. Сколько еще может продержаться этот, пусть и надежный, но все же не предназначенный для речных прогулок дом? Стены тревожно стонут и покряхтывают. Нет, долго не продержится. Ноги онемели, потеряли чувствительность вернулась к гардеробу и решительно сняла с крюка стальной трос. Взяла грабли, перевернула, все-таки какая-никакая, а опора. И можно потыкать в пол, прежде чем сделаешь следующий шаг. Зажмурилась, передохнула, с бьющимся сердцем покинула спасительную стену и двинулась к середине комнаты, все время проверяя брод. Глухие удары. Бум-бум. Внезапно звук изменился, не такой глухой. Лависа, морщась от отвращения и холода, сунула руку в мутную воду. Камин, опрокинутый железный камин. Взялась поудобнее за скользкий металл и повлокла камин к входной двери. Тяжеленный, 40-50 килограммов, никак не меньше. К тому же невыносимо болят израненные да еще и обожженные кабелем ладони. Но под водой тащить все же легче. Затянула вокруг камина петлю, другой конец закрепила на толстой стойке встроенного шкафа. Должна выдержать. Дверь, само собой, заперта. Топор, вот же он, висит на стене, как украшение, вернулась яростным усилием воли, преодолевая сопротивление ледяной воды. Сняла со стены топор. Потребовалось не меньше десяти ударов, прежде чем удалось раскрошить раму и выломать замок. Но даже без замка открыть дверь оказалось непросто. Почти до половины под водой. Река хлынула в дом. От неожиданности она схватилась за раму и выронила топор, зажмурилась, передохнула, напряглась, И из последних сил столкнула камин в реку. Железный ящик тяжело перевалил через порог и исчез. Трос внезапно натянулся. Дом с гитарным звоном дернулся и накренился. Лависа поскользнулась и упала в воду, с ужасом наблюдая, как крен усиливается, чуть не 45 градусов, сейчас перевернется. Нет, не перевернулся, задержался и пошел в обратную сторону. Она обеими руками вцепилась в раму, ноги уперла в порог, иначе смоет. Мощный глухой удар. Мель. Она вскочила. Вода уже достигла талии, но, кажется, больше не пребывала, и дом перестал раскачиваться. Почти перестал. Она пробралась в спальню. Там она видела двухъярусную кровать. Верхняя лежанка, к счастью, сухая. Никак не удается унять дрожь. Стуча зубами, намотала на себя одеяло и свернулась в клубок. Снаружи слышался новый звук — мирное равномерное журчание. Что это значит? А вот что. Дом уже не дрейфует по воле волн. Стоит на камине якоря, и река обтекает его, как обтекало бы любое препятствие — чудом устоявшее дерево или валун. Лависа... Дрожащими руками открыла банку с сосисками. Скользкие, холодные, с прилипшими комками жира. Но до чего же вкусно? И пиво, и сухой ломкий хлеб. Это для ребенка. Каждый глоток, каждый пережеванный кусочек для тебя, мой любимый. Мое сокровище.